Леонид Каганов ПИРАМИДА Дальний Восток уже давно встретил Новый Год. Сибирь только поднимала рюмки. Жители столицы Еще бегали по улицам и нарезали последние салаты. И только здесь, в этом далеком лесу, праздника не было и не предвиделось. Лишь в будке сторожа теплился синий огонек телевизора, обозначая жилое поселение. Но прочие дома поселка стояли безвидны и пусты, разбрасывая острые тени в лунном свете. Железные ворота тоже были заперты. Табличка «Садовое товарищество-водник» заметена снегом до половины. Злая поземка мела вдоль пустынной дороги, бегущей от ворот вдаль через лес и поле. Мохнатые черные ели обступали поселок кольцом со всех сторон, словно замышляя недоброе. Вдруг издалека, просекая по емку, мелькнули золотистые лучи фар, и появилась белая нива. Не ехала, лыла лебедем сквозь новогоднюю метелицу, ровно и ладно. Большая, добротная, квадратная, вся в клубах снега, словно русская печка, покинув избу, с линцой несется по заснеженной дороге. След за Нивой приближались еще две легковушки. Вскоре стало слышно глухое ворчание моторов и приглушенные ритмы мелодий, бушующих в ярко освещенных кабинах. Шипованные шины мягко прошуршали по насту, и три автомобиля гуськом остановились у ворот. Поселок не отвечал. И тогда из машины выпрыгнул человек. Был он молод, румяный курнос, русые волосы его были ровненько подстрижены горшком по последней моде, а глаза блестели живо и озорно. эй гей Наступающий! Отворяйте ворот скорей! Дверь сторожки распахнулась, и появился слегка уже поддатый дядя Петя, укутанный в плед. А следом из двери высунул свой сизый нос дядя Коля. Но выходить не стал, только махнул рукой. — Чё, это, приехали, шоль? Праздновать, шоль? — Здорово, Емельян, с наступающим тебя. А где батя? — Батя и маман в городе празднуют. — О, сколько вас! — Нас дюжина! Друзья мои, бывшие однокурсники нынешние коллеги. — О, и девчонки! — И девочки, и мальчики, и шампанское! Емельян сел за руль и покатился по заметенному проулку к небольшому кирпичному домику в центре поселка. Емельян бегал по двору и задорно потирал ладони. Нетяй, Открой мой багажник. Там пиво. Замерзнешь же. дом его, скорее, дом. Димыч, уронишь. Осторожней. Падает, падает. Ну, давай, помогу. Олюшка. Олик, солнце. Попройди по выбери, какую елку належать будем. Какую захочешь, что и нарядим. А их здесь всего две. Одна у сортира, другая у окна. О, то, что у окна нарядим. Будем на нее в окно смотреть. Умничка, ты моя! Занька! Все, то на семье решаешь лучше всех. Гимель! Электричества нет! У входа рубильник справа! Гемель! Как тут камина разжигается? Газету тени и плескани жидкость. Бутылку у камина слева! Чемель! Воды нет! Как нет? Как нет? Ну надо же, а! Замерз водопровод! А, а как же мы без воды-то? Ну как? Как? Как наши деды и прадеды? Есть ведро на чердаке, есть колодец в конце улицы. Сейчас принесу воды, ждите я, Миган. Под слоем пороши оказался крепкий ледок, и Емельян не шел к колодцу, а бежал, помахивая пустым ведром, отталкиваясь и весело скользя подошвами бежевых ботинок. Дойдя до колодца, он поставил ведро в снег, потер ладони и подышал на них, распахнул створки колодца, отцепил с гвоздя заиндевевшее колодезное ведро, сплющенное с двух боков. Взялся за рукоять ворота и аккуратно раскрутил лязгующую цепь. Ведро село на лед далеко-далеко, в самом центре земли. Емельян склонился над колодцем, потянул цепь вверх и резко отпустил, а сам отпрыгнул. Ведро принялось разматывать цепь погружаясь все глубже в стылую воду. Вот колодец прекратил скрипеть и размахивать своей железной рукоятью. И тогда Емельян снова потер ладони, взялся за рукоять и начал поднимать ведро. Первая дюжина оборотов шла легко, затем все туже. Емельян уж думал, что ведро никогда не появится. Но оно появилось над трубом, покачиваясь и плескаясь. Из ведра торчала черная поленце. это что за дела? зашевелилось. зашевелилась. А кто здесь? а? И Емельян от неожиданности раскрыл рот Фига. и чуть не выпустил рукоять. Но пришел в себя, аккуратно взял ведро за ручку и поставил на снег. Теперь... В ярком свете луны было видно, что из ведра торчит здоровенная щука. «Щука?» «Ты кто таков?» «Емельян. А вас как?» «Вот не было беды. Год-то какой нынче на дворе». «Пока старый. Через полтора часа новый наступит». «Новый — это который?» «Да, впрочем, неважно. Правила знаешь, загадывай свое желание и отпускай меня быстрее». Ух ты! А сколько желаний можно? Три? Три. Носу три. Одно желание и хватит с тебя. Одно. Тогда так. Желаю сам исполнять свои желания. А я-то тут причем сам и исполняй. Нет. В смысле, я хочу сам уметь исполнять все свои желания волшебным образом. Многохоз. Умник нашелся. Сказано было одно желание, я тебе выполню. Одного мало. Давайте два, а? Два. По рукам? По ушам. Сказано было одно желание. А два совсем никак? Нет, ну что ж. Можно, конечно. Да только заплатить придется дорого. Заплатить? Назовите сумму, обсудим. Сумму. Тут не сумму. Тут бедой серьезной платить придется. Какой бедой? Да уж какой, попало, такой бедой. Как снег на голову. Там видно будет после исполнения. Но скажу я тебе... Э, как там тебя звать-то? Емельян. Скажу я тебе, Емельян, положа плавник на сердце, сам рад не будешь. Так, так, ну, а три желания можно? На каких условиях? А помрёшь. Как третье желание исполнится, так и поминай, как звали. Так, а четыре желания? Какие четыре? Если ты дуба дашь после третьего. Действительно абсурд. Ну что ж, три так три. Неплохие условия, я согласен. Ой, глупый, молодой... Ну, давай тогда, загадывай первое. Прямо сейчас? Или можно после? Да как хошь. Хошь сейчас. А хошь, меня кидай в колодец, а как надумаешь, просто скажи «по щёчьему велению, по моему хотению И все исполнится. Ага. А можно такое желание, чтобы другу моему тоже повезло? Э, куда повезло? Ну, как и мне повезло чтобы у него тоже исполнилось три желания». «Как это?» Щука попыталась почесать плавником в затылке, но не дотянулась. Емельян вежливо протянул руку, и мизинцем аккуратненько почесал ее затылок, холодный и скользкий. «Спасибо. Старая стала, радикулит. Так я не пойму». Кому желание выполнить, тебе или другу? <къем> Понимаете, это одно из моих желаний такое, чтобы у друга моего исполнилось тоже три желания, как и мне. Можно, только почему три? Одно. Почему одно-то? Одно мое для этого потратится. Вы же и так уже два выполняете. Одно мое, чтобы другу исполнить, другое другу. Вы же не можете исполнить одно мое, чтобы исполнить его другу, но при этом другу его не исполнить. Голова кругом идет. Что ты бредишь? Что ты мелешь? Совсем меня запутал. Вот, я же о том и говорю, чтобы не путаться. Вы моему другу, точно так же, как и мне, исполните три его желания. Ага. А, -а, -а ну если в таком смысле... То есть как тебе... Первое за бесплатно, второе за беду, а третье за гибель. Именно. А ну так бы сразу и сказал. Это можно, а чё нельзя-то? Можно. А если это друг, я сам. Я ж тебе не враг, верно? Друг. Так что? Не. Себе нельзя. Другу можно. Ну нет, так нет. Мое первое желание. По щучьему велению, по моему хотению. Желаю, чтобы... чтобы вы, бабушка-щука, были в добром здравии и полны сил. Ась? щука так далеко высунулась из ведра, что чуть не выпала на снег. Ась, я не ослышалась. Батюшки, какая нынче молодежь пошла! Добрая, умная, порядочная... — Сроду обо мне старый ни один паскудник не побеспокоился. А сама я себе похлопотать права не имею. И тут на тебе. С удовольствием выполню это чудесное желание. Щука улыбнулась во всю пасть и сплеснула плавниками. А затем замерла, прислушалась к себе и сладко потянулась вправо-влево. — Ох, хорошо-то как! Даже радикулит прошел. Ну, давай-ка поглядим, какое у тебя второе желание. Второе желание. Вон, видите, по дороге идут два моих друга. Где? Да вон, руками нам машут. Гемелю! С тобой все в порядке! Чего так долго? Нас послали тебя искать! Идите сюда! Идите сюда быстрей!